И акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пир. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Были среди них сенаторы –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 Прославленные возницы, фокусники, чудотворцы, краснобаи, острики да всевозможные моды или глупостью людской вознесенные знаменитости однодневки, проходимцы, среди которых было немало прятавших под длинными волосами продырявленные уши рабов. В тот день предстояло елигии присутствовать на таком перу.